#волк18 Мы сидели посреди мокрого сада плечом к плечу. Неясно, как за пару дней цветущий южный сад превратился в загнивающее болото. Элея решила покинуть этот свой дом, и вместе с ней исчезли мраморные волки. Яблони больше не цвели, напротив, источали мерзкий запах гниения. Яблоки, которых и в помине не было в ту ночь, когда я поняла, что я не охотница на волков, теперь усеивали ровным слоем землю, сколько хватало глаз. Ржаво-оранжевые, покрытые плесенью, трескающиеся под ногами с мерзким чавканьем и обнажающее свое гнилое нутро. На пространные разговоры не было сил. Мы как будто выжили в тяжелой битве. Вокруг клубился туман, казалось, им можно набить подушку, настолько густым он был. Лица блестели от оседающей на них влаги. И все-таки, несмотря на отсутствие сил, я решила сказать хоть что-то, а я бабулю видела. Слейто отбросил мокрые пряди со лба. Сейчас он совсем не выглядел красавчиком, скорее прощелыгой из трактира вроде таинственного друга, одним из тех, которые играют в чок-чок и наперстки. Уверен, твоя бабуля — достойная леди почтенных лет. Она умерла. Люди, которых я называла родителями, стыдились ее деревенского... Да, всего деревенского. Происхождение, говора, внешнего вида. Поэтому меня редко отправляли к ней погостить. А зря. Мы с бабулей отлично уживались. Понимали друг друга с полуслова. Иногда мне казалось, что, смотря на меня, она видит кого-то другого. Почему именно она? Мак мягко коснулся моего лба... в том месте, где ты побывала. Открывки илиас не бывает случайных встреч. Думаю, потому что именно воспоминания о ней где-то глубоко у меня в голове всегда соотносились с чистой любовью. Той, от которой хорошо и не больно, которая всегда дает больше, чем забирает. Я бы хотела, чтобы ты познакомился с моей бабулей, хоть она и ненавидела сияющих. Один из них как-то подшутил. Сатара и овец, которых она пасла еще в дни ее молодости — никто в деревне так никогда и не рассказал мне что именно он сделал но люди смеялись точно сумасшедшие а бабуля краснела и злилась я замолчала понимая что несу какую то чушь может слейту совсем не хочет слушать про мою бабушку ему скорее всего плевать на все эти истории а я лезу к нему с ними словно непутевый ребенок я робко взглянула на мага он выглядел задумчивым. «Вой, я подери произнес слейта после паузы Я теперь тоже не могу думать ни о чем, кроме того, что же произошло с теми овцами. Как ты умудряешься вообще спать, так и не раскрыв эту тайну?» Благодаря этим нелепым словам у меня в груди, наконец, распустился тугой узелок. Мы одинаково смотрели на мир, и у нас было гораздо больше общего, чем мне казалось раньше. Я не могла плакать, но, уткнувшись в худое плечо мага, по привычке начала хохотать. Такими нас и увидел Мастас. Он несся по саду, словно большая серая цапля, а гнилые яблоки лопались у него под ногами и во все стороны брызгал ржавый смердящий сок. Низ его рясы и худые ноги в монашеских сандалиях окрасились в цвета загнивающего сада. Заметив нас, монах остановился и, нагнувшись, уперся руками в колени, пытаясь восстановить дыхание. «Хвала всем десяти верховным богам! Ты жива!» Несмотря на это восклицание, я уже не могла остановить смех. Попыталась сдержать его, но через пару мгновений прыснула и захохотала еще громче. «Она повредилась в уме?» — с испугом спросил монах у мага. Слейто погладил меня по голове, как маленького ребенка. «Не обращай внимания, Мастас! Лис так плачет! Пусть выпустит накопившееся Раве!» Монах заозирался... и, не найдя ту, которую искал, грустно спросил, уже зная ответ. «А Элли вознеслась?» Я отдавила в себе остатки смеха, а мужчины молчали. Вскоре неподалеку запела одинокая птица. Монах присел рядом со мной. «Моя добрая госпожа, не сердись, что я вернулся. Просто я никак не мог простить себе, что отпустил тебя на верную смерть. Я не мог есть и спать, и все думал...» «Почему же мне не хватило дара убеждения, чтобы тебя удержать? Наверное, я плохой учитель». «Может, все-таки скажешь правду? Зачем ты вернулся?» Слова Слейту прозвучали жестко. Я даже шикнула на него. Хотя история Мастаса показалась и мне мало похожей на правду, да и сам монах сменил тон показной любезности на весьма фамильярное обращение. «Монах выглядел растерянным. «Боюсь, вы сочтете меня свихнувшимся стариком». «Это и вправду выглядит как безумие». «Ты думаешь, меня может удивить безумие? Я обвела рукой вокруг нас. Серьезно?» «Видишь ли, мне был сон». Мастас сказал это, словно боясь быть обсмеянным. «Когда старик убедился, что мы молчим и внимательно его слушаем, он продолжил. Грядет какая-то страшная война, гораздо ужаснее той, что шла в королевстве. Погибнут сотни тысяч, чтобы дать шанс на жизнь своим детям». «Новую войну не предотвратить, но мы что-то можем сделать. Я видел тебя, Лис, ясно как день. И тебя, Слейто, и еще много размытых силуэтов вокруг. Красный туман застилал все вокруг. И ты бежала прямо в него, госпожа Лис, совсем одна. Никто за тобой не поспевал». Он замолчал, мы со Слейто переглянулись. «Может, мы и поспешили, решив, что ты не свихнулся, — заметила я». «Я не собираюсь участвовать ни в каких войнах, и тем более бегать в одиночку среди тумана». Мастас примирительно поднял руки. «Хорошо, но чем ты теперь намерена заняться?» «Ну, во снах за мной все еще гоняются какие-то твари. Да и возвращение Слейта пока лишь временно. Кроме того, я бы хотела найти Гардио и понять, правда ли он сын старого короля и не собирается ли стать новым правителем?» возвести на престол нового короля это было бы даже забавно хм. слейта только фыркнул давая понять что гардио не стоит и секунды его внимания кем бы ни был ваш друг ему придется сильно постараться чтобы заявить права на престол особенно сейчас война окончена столица ярвил захвачена войсками леди крианы Мастас достал из кармана рясы непривычный нам портсигар, а небольшую курительную трубку и кесет с мятным табаком. «Старушка все-таки получит свое». «Знаешь, я плохо разбираюсь в политике». Я поднялась и пнула гнилое яблоко. «Вставай, Слейто! Нам следует поискать еду. Я четыре дня торчала над Килиазом с открытым ртом и сейчас готова съесть дикого быка целиком». «В том безумном сне мне сказали, что одна новость об осаде Ярвила тебя заинтересует, лис», — тихо сказал монах, набивая трубку и выбивая искру кресалом. «Ошибаешься, мне это не интересно, и все-таки я скажу». Мастес закурил трубку, затянулся и продолжал. «Леди Криана начала брать верх в войне только после того, как сменила генералов своего личного легиона». Никто не знает их настоящих имен, ниоткуда они родом. Но эти двое полностью перевернули ход войны. «Мне плевать!» — крикнула я чуть громче, чем намеревалась. Чувство тревоги, которое гнало меня прочь от Сиазовой лощины, сейчас твердило, что мне незачем слушать эти вести, надо просто закрыть уши и бежать прочь. Их лица скрыты масками, они зовут себя Секира и Кремень. «Прекрати, Секира!» Властная надменная женщина с прекрасными черными волосами, а кремень — двухметрового роста крайниц, молчаливый и замкнутый. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы догадаться. Ноги подкосились, и я едва не упала, благо Слейта успел поддержать меня. Что кремень — это генерал Атос из легиона Алой Розы? Ну, разумеется, это он, — простонала я. Кому, вой я подери, это еще быть?» «Ты слишком расстроена для человека, который только что узнал, что его величайшая вина беспочвенна». Слейто обнял меня и поцеловал в висок. «Атос жив». «Это мне, пожалуй, стоит волноваться, учитывая ваше общее прошлое». «Дело не в Атосе», — прошептала я, — «а в том, что темноволосая женщина-генерал рядом с ним — это Алайла». ведьма убившая весь наш легион в угоду проклятому артефакту она думала что он сделает ее поглощающей твоя знакомая ошибалась заметил слейто теперь ты знаешь о сияющих и поглощающих все что знаю я и перевоплощение людей в высших магов никак не связано с волшебными предметами и ритуалами дело не в этом я прикрыла глаза Перед сомкнутыми веками проносились картины будущего, которого у меня, похоже, никогда не будет. Путешествие ради удовольствия, мирная жизнь, никакой борьбы за или против кого-то. Оба мужчины молчали и терпеливо ждали, когда я снова заговорю. Дело в том, что Алайла — чудовище. Не то, что с щупальцами и звериными клыками, а самый ужасный тип монстров — Хладнокровный человек, идущий к своей цели по трупам других людей. И Атос, если пережил взрыв в Сиазовой лощине и остался верен Аллаиле, тоже стал монстром. А два монстра, захватившие власть в стране и посадившие на трон безвольную старуху... Я замолчала, разглядывая опавшие яблоки. «И не забывайте...» что королевство наводнели монстры другого рода, которые вредят людям, убивают их, калечат. «В общем, мы должны спасти мир, да?» — сказал Слейт с иронией. Но я услышала, что он был абсолютно серьезен. «Да, выходит, что должны. О, боги, лис! Только посмотри на нас, мы совсем не герои!» Облученная магией девчонка. «Маг, наркоман да беспомощный старик!» Я улыбнулась. Прибавь еще отщепенку ока и беглого наследника престола, и ты получишь самый настоящий отряд спасителей мира. Ну и история. Даже весело, ведь у нас нет ни единого шанса выстоять против Атоса и Алайлы. Будь у нас хоть малейшая надежда на успех, это было бы обычным самоубийством, но когда ты вступаешь в игру без единой сильной карты — терять тебе тоже нечего, может, в этом вся соль? Я чувствовала себя живой, как никогда. Различала со всей отчетливостью запахи и цвета, смотрела на мир широко раскрытыми глазами, я чувствовала и чуяла. И, наконец, прекратила себя жалеть. С легким сердцем, расстегнув ремешки лисьей брони, я аккуратно сняла доспех. Пустые выемки напоминали о потерянных запасных жизнях, Они убеждали, что судьба конечна, а смерть постоянно стоит за плечом. Так нужно ли хранить такое напоминание? Или это всего лишь остатки прошлого, которое раз за разом оттягивает меня назад? Я повернулась к Слейту. Я всегда мечтала увидеть столицу Ярвил, а ты там бывал? Кстати, мне нужна новая броня, и ты за нее заплатишь. У меня все равно нет ни Олла... Ты ведь мне должен, я засмеялась, за потерянный лисий шлем. Не забыл? Конец второй части. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2021 года. Звукорежиссер Елена Смирнова читала Ирина Воробьева.